Музыкант. Высокий, худой, оборванный и как все бесконечно измученный, появился этот человек в бараке. Обтянутое кожей лицо, на котором выделялись большие чёрные, задумчивые и печальные глаза, смотревшие в пространство совершенно безучастно. На работах норму не выполнял, почему и получал только часть пайка, и поэтому с каждым днём всё больше и больше слабел. Переходя с работы, медленно съедал пайок, садился на нары и ни с кем не разговаривая, смотрел в мутное окно барака, за пределами которого открывалась унылая картина лагерных улиц. Временами лицо оживлялось, и длинные пальцы рук, лежащие на коленях, начинали двигаться, и тогда казалось, что человек играет на рояле. О себе рассказывал он мало, вернее, ничего не рассказывал. Но как-то всё случайно разъяснилось. Прошло более полугода с момента его прихода в барак. Окружающие привыкли к его молчаливости и отчуждённости. Вечером, около одних нар, собралось несколько заключённых, отец Арсений также присутствовал. Вначале разговор вёлся о лагерных делах, но незаметно перешёл к прошлому. Вспомнили театр, музыку, и в этот момент К говорившим подошел молчаливый заключенный. Разговор о музыке углубился, кто-то заспорил о каком-то особом влиянии ее на душу человека, о партийности музыки. Отец Арсений, как всегда, не участвовал в спорах, но здесь неожиданно заговорил и высказал мнение, что музыкальные произведения, имеющие глубокое внутреннее содержание, должны благотворно влиять на человека, обогарять слушателя, неся в себе элементы религиозного воздействия на душу. Молчаливый и всегда замкнутый заключённый оживился, глаза заблестели, голос окреп, и он спокойно, почти властно заговорил. Говорил необычайно задушевно, профессионально, обоснованно и убедительно, продолжая развивать мысль отца Арсения о влиянии музыки на человека. Один из заключенных, стоявший около Нар, стал пристально вглядываться в лицо говорившего и вдруг воскликнул «Позвольте, позвольте, а я вас знаю, вы пианист!» и назвал фамилию выдающегося музыканта. Музыкант вздрогнул, смутился и сказал, И проговорил: "Если бы вы знали, как мне не хватает музыки. Если бы вы только знали. С ней я прожил бы даже здесь". Кто-то глупо спросил: "За что вы здесь?" И музыкант необычайно серьёзно ответил: "По доносу друга. А вообще за то, за что мы все здесь". Сказал и сразу отойдя лёг на свой нар. Выражение тоски и отчуждённости после этого разговора ещё больше легло на его лицо. Взгляд стал совершенно отсутствующим, отзывался он только на второе или третье обращение. Мы видели, что человек ушёл в себя, потерял связь с другими, а в условиях лагеря это было равносильно смерти. Прошел месяц, и музыкант совершенно ослаб, с трудом ходил на работу, нормы выполнял, все меньше и меньше, соответственно, уменьшался и паек. Отец Арсений несколько раз пытался заговорить с ним или чем-нибудь помочь, но все было безуспешно. Музыкант не слушал, отвечал не в попад или уходил. Как-то отец Арсений обратился к окружающим. «Гибнет человек без музыки». «Что бы ему достать для игры?» И один из уголовников, любивший отца Арсения, сказал, «В красном уголке есть гитара, разбитая. Попробуй ее с ребятами позычить». В особом имелся красный уголок, в котором никогда не проводилось никаких мероприятий. Хранилось несколько десятков книг, никому не выдававшихся, и в шкафу валялась сломанная гитара. Красный уголок всегда был заперт, но, вероятно, в лагерных отчетах начальства числился как необходимая принадлежность для политической перековки заключенных зэков. Неизвестно, какими путями взяли уголовники гитару из запретного уголка и принесли в барак. С треснутой декой, оставшимися пятью струнами, облезлым лаком она производила жалкое впечатление. Всем было ясно, что в бараке гитара долго не продержится. Припёр он же обыски её отберут. Но появление гитары в бараке было событием и развлечением. Нашёлся заключённый, который приклеил деку, почистил лак. 2 дня гитару уголовники прятали, а на третий день, когда дека подсохла, после вечерней проверки и обысков, положили гитару на нары музыканта, когда он был в другом конце барака. Пришёл музыкант и сев на нары, задел рукой струны. Они жалобно зазвенели. Он испуганно обернулся, схватил гитару, растерянно посмотрел на окружающих и стал настраивать её. Вначале струны дербижали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл. В пяти-шести местах уголовники резались самодельной карты, где-то стучали костяшками домино, а злобно ругались, разговаривали, молча лежали на нарах, и вдруг барак внезапно наполнился звуками. Они охватили людей, ругонь стихло, стук домино прекратился, карты легли на колени. Что-то неизмеримо Большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключённого вошло в барак и стало с ним рядом. В звуках возникали и приходили родные места, поля, покрытые травами, оставленные и потерянные навсегда, жёны, матери, дети, лица любимых женщин, друзей. Всё светлое, хорошее, что жило в людях, сколыхнулось, пришло и встало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключённые стояли, сидели или лежали, притихшие, озарённые прошлым. Что играл музыкант, было сейчас неважно. Может, это была его музыка, но гитара пела проникновенно, пела и рассказывала о прошлом. Мы слушали, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налитая на камни. Это лилась музыка, которая вопреки окружающей нас обстановке всё осветила, дала жизнь и радость. Звуки лились, объединяя необъединимое, они были среди нас. Хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей, и наступил момент, когда струны зазвучали всё печальнее и печальнее, они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности. Вдруг по коридору прогромыхали шаги, раздвигая стоявших людей, к музыканту шёл высокий, черноволосый человек, искажённое лицо покрывали размазанные слёзы. Это был известный в бараке уголовник, жестокий и безжалостный. Прекрати, зануда, музыку не береди в ухо. Прекрати, пришибу. Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой, но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака. Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах лагеря. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдания и горе стали постепенно исчезать из музыки, приходило спокойствие, умиротворённость, казалось, что человек нашёл свой путь. Музыкант рассказывал сейчас в звуках свою жизнь, но слушатели прочли в них нашу жизнь. Игра оборвалась, и музыкант несколько мгновений сидел неподвижно. Кто-то из стоявших сказал: "Спойте нам". Подняв голову, музыкант запел тихим и хрипловатым, но чрезвычайно выразительным голосом. Это была старинная русская песня. "Что вы голову повесили, соколки мои? Разлюбила? Ну так что ж, стал и больше не хорош? Буду вас любить, соколки мои". И сейчас же все окружающие оживились и заулыбались. Голос музыканта был, конечно, не для певца, но столько было в нём теплоты и задушевности, что это покорило слушателей. Кончив песню, он заиграл вальс на сопках Манжурии в замедленном темпе. И тихие, всем знакомые звуки этого вальса как-то особенно обрадовали и взбризели всех. Расходились молча. Музыкант сел на нарах Прямой, спокойный, просветлённый, бережно держа в руках гитару. Большие глаза смотрели в темноту и благодарили всех за гитару. Мы с отцом Арсением сидели на нарах. Лицо его было задумчивым и сосредоточенным. Он, верующий, глубоко верующий, проговорил отец Арсений. Он сегодня рассказал нам об этом в звуках музыки. Гитара прожила в бараке 2 дня, и за эти дни музыкант переродился, повеселел, оживился, стал общительным. Уголовники дали ему прозвище Артист и взяли его под закон, что соответствовало лагерной терминологии охраняем. Отобрали гитару на утренней поверке, нашли в тайнике, донёс кто-то из техсотов. Музыканту дали 3 дня карцеры. Какое-то время музыкант был бодрым и весёлым, но потом сник. Недели через 3 ночью отец Арсений почувствовал, что его кто-то дёргает за рукав. Извините меня, извините. Ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с вами. Знаю, вы священник. Давно хотел подойти к вам, да всё боялся, а теперь чувствую, что пришло время моё. Спасибо вам за гитару. Узнал стороною что от вас всё исходило. Выслушайте, я коротка. Простите, что разбудил. Склонив голову к отцу Арсению и обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шёпотом рассказывал о себе, скроговоркой выплёскивая свои мысли. Господи, господи, как я грешен, повторял он время от времени. Видимо, всё, что он говорил, было давно продумано и выстрадано. Слёзы временами падали на руку от царшения. Господи, господи, грешен я очень, но зачем они отняли у меня музыку? Отец царшнин недолго молился вместе с музыкантом. Недели через 3 музыканту на работах раздробило кисть левой руки, а через недели 2 из лагерной больницы с одним из выздоровевших заключённых пришло от музыканта письмо. В записке было: "Не забывайте меня перед Господом. Смерть стоит со мной рядом. Молите Бога обо мне". Записано по воспоминаниям лиц, бывших в лагере, и рассказу отца Арсения. 1959 год.